Глава одиннадцатая. Крейсерский пинг-понг. Владивосток. Весна 1904 года. Весной 1904 года во Владивостоке было жарко. В плане погоды тут скорее было прохладно, а вот в смысле занятости. Приход варяга с прицепом и новоявленным командующим встряхнул город от самого городского дна, на городские бордели пролился золотой душ, до самого верха. Капитаны первого ранга и адмиралы забыли, что такое сон, примерно в той же степени, что и сотрудницы ночных заведений. Типичным примером стиля руководства Руднева мог послужить случай с бароном Гривеницем. «Доброе утро, господа. Рад вас приветствовать. Не скажу, что все прошедшее событие мне нравятся, но что имеем, то имеем. Я вас собрал ради того, чтобы совместно обсудить, как мы будем поступать дальше». Задача крейскерского отряда проста, как лом. Всемирно мешать японцам перебрасывать войска на материк. Предыдущие два выхода этому ничуть не способствовали. Погодите, Александр Федорович, остановил за вагом руки уже начавшего с Стэммана Руднёв. Я никого не обменяю, просто констатирую факт перед тем, как приступить к обсуждению нескольких новостей. Я забираю у вас несколько офицеров в формирующийся бронедивизион. На раздавшиеся недовольное ворчание и возгласы, что, мол, сухопутных бездельников и без того хватает, а в море идти некому, Руднев ответил. «Нет, господа, это не обсуждается. Что касается нехватки кадров, большинство офицеров из штаба и эскадры как раз заполнят вакансии на кораблях. Перебирать бумажки и грамотный матрос может. Посмотрим, умеют ли они что-нибудь еще». Но бронепоезда – дело совершенно новое и неизведанное, так что там нужны люди думающие и инициативные. «Больше всего я ограблю вас, Евгений Александрович», – обратился контр к командиру Рюрика Трусову. «Ваш крейсер все равно ремонтировать не меньше месяца при здешних мощностях, так что артиллерийского офицера я у вас заберу. На его место или кого-то из офицеров с другого из других крейсеров, или может прижлют кого-нибудь со стороны». Это уж как в Петербурге решат. Флаг артиллеристам отряда назначается лейтенант-барон Гривенец. Дальше. Крейсера придется серьезно модернизировать. Это уж я на собственной шкуре прочувствовал. Противоосколочная защита. До вооружения, имеющимся в наличии орудиями за счет противоминных пугачей. До бронирования. Это все порт потянет, хоть и не сразу. Вот мои предварительные наброски, прошу высказаться. Когда обсуждение дошло до установки на рюрике и варяге восьмидюймовых орудий, главным камнем предковнения стала их малая скорострельность, не позволяющая вести нормальную пристрелку для уточнения расстояния до противника. Тут-то новоспеченный флаг-артиллерист, как главный специалист в обсуждаемом вопросе, взял слово. Он изложил, далеко не в первый, кстати, раз свою разработанную еще до войны систему пристрелки полузалпами, по три шестьюдюймовых орудия в залпы. Выслушав его, не перебивая Руднев, вдруг ни с того ни с сего задал вопрос Темману: «Александр Федорович, как быстро богатырь может выйти в море?» «Ну, мы сегодня не на дежурстве, так что не менее чем через полтора часа. А зачем?» «А мы сейчас проверим, стоит ли система лейтенанта Гривенеца того, чтобы ее рассматривать всерьёз. Тем более, что она уже год то ли используется, то ли нет». Просьба к командиру дежурного миноносца, примите на борт пару щитов для практической стрельбы и сбросьте их в море, в милях в десяти от берега. А щитов нет, на их изготовление уйдет примерно два дня, попытался охладить пыл адмирала начальник порта. Тогда возьмите пустых ящиков, бочек, вообще любого крупного плавающего мусора, свяжите несколько штук вместе. Но через два часа мне нужны минимум две мишени для отработки пристрелки. Никакие уговоры в отсутствии необходимости так спешить не подействовали. Возможно, потому что Руднев памятью Карпышева помнил, что именно система гребницы после войны была принята как основная. Она позволяла накрывать цели с третьего-четвертого залпа и начинать уверенный огонь на поражение главным калибром уже через 3-5 минут после открытия огня. Новые, как обычно в России, все нововведения принимаются после войны, когда уже слишком поздно. В оставшиеся до выхода богатыря полтора часа Руднев в приказном порядке убедил, подчиненных в том, что 1. Увеличить число 8-дюймовок в бортовом залпе придется. 2. Противоминная артиллерия крейсеров избыточна, а в случае с 47 миллиметровыми просто бесполезна. 3. 120 миллиметровки с Рюрика после их замены на 8-дюймовки надо ставить на вспомогательные крейсера и бронепоезд. Четвёртое. Все орудия на орудийных палубах Рюрика, Громобоя и России должны быть разделены противоосколочными перегородками. Пятое. Дело командира поставить задачу, а как ее выполнять и где взять материалы, для этого – проблема подчиненных. Хотя он с радостью займется выбиванием из Петербурга всего, что чего нет в Владивостоке. Шестое. На Громобое необходимо подготовить фундаменты для установки еще трех новых восьмидюймовок. На верхней палубе на вопрос «А откуда они возьмутся?» последовал невозмутимый ответ. Сняли с «Храброго» и еще одну с полигона. Самое странное, что уже через три недели все заказанные орудия были доставлены во Владивосток. Седьмое. Россию необходимо добронировать в оконечностях, но вооружение усилит только шестерка шестидюймовок на верхней палубе. На вопрос командира России Арана Утава, «А почему мне не достанется дополнительных дюймовок и чем я уже громобоя?» Его успокоили, что ему предстоит роль флагмана. То есть он примет на себя огонь всего отряда камемура, и к этому надо достойно подготовиться. А больше 8-дюймовых орудий с длиной ствола 45 калибра в России просто нет. Их забыли произвести, вернее решили сэкономить. Теперь довыражать Россию просто нечем. Каламбур присутствующим понравился. Восьмое. Начать демонтаж всех минных аппаратов на России, громобоя и рюрике, Сдать в порт их и все запасные самодвижущиеся мины. Пункт, вызвавший у командиров кораблей максимальное неприятие. Девятое. До окончания боевых действий снять с крейсеров все миноноски, минные и паровые катера, баркасы и шлюпки, оставив только по одному разъездному ялику и паровому катеру на корабль а также срубить все шлюп для них, ибо они сильно увеличивают вероятность того, что снаряды, пролетевшие бы мимо крейсеров, взорвутся за девы на верхней палубе, вызывая лишние повреждения и скотчные поражения. Набуря вопросов по поводу того, что как свозить команды на берег, как завозить провизию, и снаряды на крейсера и главное, как спасать команды, если крейсера потонут во время боя, последовали продуманные, но уж очень необычные по своей точке зрения ответы. После чего буря негодования, если не утихла, то стала не столь интенсивной. Действительно, зачем постоянно таскать на каждом крейсере дополнительные пару сотен тонн грибных судов, Если снабжаются крейсера только в Владивостоке, где этого добра и так хватает. О каком спасении команд после артиллерийского боя говорят господа командиры. Они видели, во что превратились все грибные суда в варяга после прорыва. Дуршлаг дуршлагом, на них и Кошкин было не спастись, не то что команде. А ведь тонуть крейсер и не думал. А получил он дозу снаряда, достаточно для его утопления, что тогда пока осталось бы. При долгом артиллерийском бое при нынешних японских снарядах грибные суда на борту – балласт и лишнее дерево, источник щепок и пожаров. Все это или сгорит, или будет продырявлено в сотни мест еще до того, как утонет сам крейсер. Десятое. В кратчайшие сроки провести на всех боеспособных кораблях профилактику, доделать то, что не успели закончить до визита Камимуры, и особенно акцентировать внимание на компрессорах принудительной тяге и котлах которые не прибирались уже пару лет. Одиннадцатое. Постараться собрать и обобщить всю имеющуюся информацию по Японии и ее портам с целью выявления наиболее уязвимых целей для крейсеров. 12. Организовать сеть постов для наблюдения за морем и тральную службу. Оставив собрание утрясать и согласовывать дальнейшее расписание работ, Руднев умчался в море на богатыре, откуда спустя пару часов вернулся с просветлевшим лейтенантом Гревеницем и новой системой организации рудийного огня. С одной стороны, сделано большое дело – в оставленной реальности систему пристелки Гревеница довели до практического использования только после войны. С другой – не было никакой необходимости при наличии на громобоя с разведенными парами срывать в море богатыря. Да и оставлять собрание на середине для старшего начальника неприемлемо. В общем, дикая смесь гениальности, в основном благоприобретенной за счет послезнания и дилетантства. Разрешив на время проблему перевооружения нормальных крейсеров отряда, Руднев удивил всех и еще большим рвением, занявшись созданием новых вспомогательных крейсеров. Во-первых, Лена отремонтирована настолько, насколько это было возможно при ограниченных возможностях Владивостокского порта, и довооружена, благо водоизмещение позволяло. Кроме того, он нанес визит капитану Марианы и сделал ему предложение, от которого тот не отказался. В результате команда Марианы отправилась в Европу на поезде вместе с бывшим капитаном, он же бывший владелец судна. Капитан стал на два десятка тысяч фунтов богаче, но судовладельцем быть перестал. Продажа была взаимовыгодна. Капитан продал довольно старый угольщик по высокой цене, а Руднев получил дополнительный пароход для переоборудования во вспомогательный крейсер в нужном месте и в нужное время. Оригинально решился вопрос о его команде. Сергей Владимирович Капитонов, бывший капитан Сунгаря, напросился к Рудневу и слезно стал просить его освободить от командования новым Сунгаре. Одно дело довести корабль из пункта А в пункт Б, но командовать крейсером в бою... Все, Влад Федорович, богу-богова, кесаре-кесарева, а мне, капитану Трампа, Трампова. Я еще не дорос и не уверен, что когда-либо дорасту до командования броненосным ленинным кораблем. Я готов выполнять любую работу, связанную с транспортами, но от командования крейсером в бою увольте. Поверьте, я не боюсь попасть под обстрел, я боюсь, что море, абсолютное незнание военно-морского дела, может привести к катастрофе, в которой к тому же пострадаю не только я, но и полтысячи экипажа моего корабля, а может и не только моего. Я не могу командовать людьми, когда сам не знаю всего того, чем они занимаются. Черт, как про меня ведь говорит, пронеслось в голове Карпышева, если кто его и может понять на все сто, так это я. Хорошо, Сергей Владимирович, если вы и правда уверены, что броненосный крейсер в линейном бою – это пока не для вас, то мы подыщем вам работенка по профилю. Вы японские порты хорошо знаете? Ну, на Сумгаре приходилось хоживать в Нагасаки, Хакодате и в Якогаму. А что, собственно? Нам туда до конца войны путь заказан. Да мне надо, чтобы вы туда ночью тишком с десяток подарочков доставили, типа того, что в Сунгария на части разнес. Ну а по пути будете ловить японских купцов и проверять всех остальных, кто вам по дороге попадется. Третьим крейсером-купцом стала Оклахома, дошедшая наконец до Владивостока и реквизированная по решению призового суда за перевозку контрабанды. Командовать ей остался уже привыкший к пароходу Мичман Бирилёвск-корейца. Впрочем, теперь же лейтенант. Дождь наград и повышение не обошел стороной и его. Каждый пароход получал по четыре старых шестидюймовки. Последние вместе с расчетами были реквизированы из Береговой обороны. Радости поручиков и нижних чинов из-за вслуги орудий не было предела. Теперь у них тоже был шанс откусить свой кусок японского пирога. Они только зависливо смотреть на счастливых матросов сваряга и корейца. Сухопутное начальство после обещанной рудневой доли в трофеях тоже подозрительно быстро нашло лазейку в законодательстве и отпустило своих людей и орудия на охоту с благословением. Орудия ставились на нос, корму и по одному на каждый борт. Кроме того, каждый пароход получал по 3,75 мм и по одному минному аппарату на каждый борт. Орудия и минные аппараты с расчетами все одно снимались с крейсеров. После проведенного в пожарном порядке переоборудования все работы тут же на месте оплачивались наличными лично Рудневым из его доли призовых, который брал долгие и нудные расчёты с казной на себя. Крейсера были готовы к выходу в море через две недели. Задачи они получали, исходя из своих характеристик. Быстрая Лена должна была сбегать к Цусимскому проливу, где ей вменялось в обязанности досматривать, арестовывать и топить все японские пароходы особо акцентируясь на судах с военными грузами для армии их в Корее. Медленная Оклахома, переименована в Неву, и Марианна, теперь Опи направлялись к Тихоокеанскому побережью Японии. Кроме охоты за транспортами, каждому из них были поставлены задачи по обстрелу побережья. Ну и на всякий случай, они получили подержи Мин с приказом вываливать их в водах японских портов, если представится шанс. Любой пароход, который можно было переоборудовать в еще один крейсер, подлежал отправке в Владивосток. Тоже относилось к угольщикам и судам с ценным грузом. Остальные японские пойманные на контрабанде транспорты подлежали немедленному утоплению. Тоже относилось к рыболовецким шхунам. Самодвижущиеся мины разрешалось использовать только при утоплении транспорта с военными грузами и при отсутствии времени на закладку подрывных зарядов и против боевых кораблей японского флота, если от последних не удастся оторваться. За несколько дней до выхода крейсеров в море в Питер полетела шифровка Вадику. На будущих колебаниях акций страховых компаний тоже можно было попытаться сыграть. Каждый выход из Владивостока и возвращение вспомогательных крейсеров обратно их сопровождали все боеспособные крейсера отряда, пока это были Россия, Громобой и Богатырь. Кроме того, они периодически и всегда неожиданно срывались с Рудневым на учения в залив. Варяг все еще стоял в доке, а на Рюрике велись работы по переоборудованию. Заодно это приучало и команда, и население города к тому, что крейсера ходят в море регулярно, непредсказуемо, и это также естественно, как восход и закат солнца. Помнится, еще британский адмирал Тови вспоминал, что во время Второй мировой войны линкоры под его командованием выходили в море чаще, чем его эсминец во время Первой. Так что резервы для более интенсивного использования флота были. Кроме того, Руднев, помятуя неслабо о японской разведывательной сети в городе, посадил двоих жандармов в потолковье на телеграфе. Он бы предпочел вообще перекрыть всякое частное сообщение, но это было не в его власти. Уже через 10 дней такой скрытой цензуры были выявлены адреса, в основном корейские, на которые торговцы слали запросы на товары в количестве подозрительно совпадавшем с численностью ушедших в этот день из порта кораблей. Чтобы дезорганизовать японскую разведку и вызвать недоверие к шпионам, сосивший в городе адмирал приказал периодически посылать на выявленные адреса телеграммы тем же шифром. Беря количество кораблей с потолка. В крайнем случае, заявил он, какому-нибудь китайцу придется на 3-4 швейных машинки больше, чем он просил. Великая беда, а вот камемори мы нервы потреплем. В следующий месяц сторонним наблюдателю могло бы показаться, что Руднёв играет с японцами в пока еще не изобретённый пинг-понг. Первый выход к в море прошёл как по маслу. Их там просто никто не ждал и ловить не собирался. Нева и ОТ благополучно сходили к берегам Японии, вернулись через три недели. В качестве трофея ОТ привела небольшое тысяч на 3 тонн, но достаточно быстроходный 14 узлов угольщик, который убил двух зайцев. В Владивостоке появился еще один вспомогательный крейсер и лишние 500 тонн угля. Правда уголь был местный японских копий, но для отопления на стоянке вполне пригодный. Неве не так повезло. Японская каботажная мелочь, попавшаяся ей, не стоила того, чтобы тащить ее в Владивосток, и была утоплена на месте. Кроме того, оба крейсера утопились десяток рыболовных шхун и осмотрели четыре нейтральных парохода, на которых ничего предосудительного обнаружено не было.